Глава 15. Хьюк Митчелл проснулся от собственного крика. Словно свёрнутую ржавую цепь выдернули из лёгких одним длинным яростным рывком. Первобытный страх, вызвавший этот оглушительный вопль, напряг каждый мускул тела, поджёг каждое нервное окончание. Когда крик угас, он рывком сел тяжело дышая, обливаясь потом. Порожденный кошмаром ужас все еще сжимал его в своих железных объятиях. Тем не менее, ему потребовалось чуть больше секунды, чтобы осознать, что что-то странное и неожиданное произошло за время его пребывания за завесой сна. Свиньи исчезли. В амбаре было тихо. И он был раздет до гола. Хоук встал и оглянулся. Никаких следов одежды. Тревога охватила его, сердце учащённо забилось. Он шлёпнул рукой себя по заду, проверил пальцы манус и с облегчением вздохнул. Похоже, насилия не было. Он не удивился бы, обнаружив доказательство обратного. Всё-таки странно. Почему они забрали его одежду? Наверное, предположили, что без неё он постесняется сбежать. Э, ты лишь доказывала, как плохо эти отсталые сукины дети знают Хоука Митчелла. Стистиснительность не относилась к числу его достоинств. Он направился к по-прежнему раскрытой двери амбара, в которую лился солнечный свет. Яркость его слегка уменьшилась. Где-то через час уже наступят сумерки. Лучше всего пока спрятаться в лесу. а потом под покровом темноты попробовать добраться до цивилизации. Хог дошёл до двери амбара и остановился как вкопанный. Выпучил глаза, с трудом сглотнул. Перед ним была разгадка тайны пропавших свиней. Маленькие розовые ублюдки плотным кольцом перегородили выход из амбара. Они не резвились, похрюкивая в обычной для свиней беззаботной манере. Глаза животных смотрели на него с равной степенью злобы и предостережения. Одинаковое выражение их глаз говорило о какой-то странной разновидности коллективного разума, что-то вроде вибрационных флюидов у пчелиного роя. Они следили за ним в глаз, когда он вышел из амбара, следили за ним с железным смертоносным терпением снайпера. Он не был экспертом по животным, Но знал, что свиньи обычно так себя не ведут. Вообще никогда так себя не ведут. От пристального внимания животных ему было явно не по себе. Но он не собирался отказываться от своих замыслов. Чёрт, мужик, это ж просто свиньи. Он шагнул вперёд, собираясь протиснуться между животными. На самом деле их было не так уж и много. Он минует их и доберётся до леса за считанные секунды. Он сосредоточился на этом вопросе, когда одно из животных, что поменьше, рванулось вперёд и укусило его за ногу. "Ой, ты мелкий ублюдок!" Он подпрыгнул пару раз на одной ноге, морщась от боли, а потом, когда животное вновь приблизилось к нему, ударил его ногой. Раненная нога соприкоснулась с жёстким маленьким брюшком, и малыш врезался в пару своих собратьев, свалив их с ног. Хоу понял, что всё ещё находится в отчаянном положении. Возможно, даже перед ним стоял вопрос жизни и смерти. Какое-то время это не имело значения, потому что он не смог сдержать приступ маниакального хохота, поросячий боулинг. Но момент веселья был недолгим. Поросёнок поднялся на ноги и снова ринулся на него, медленнее, чем раньше. Тёмные глаза пульсировали ненавистью. На этот раз с ним двинулись его собратья. Два более крупных животных нависли над малышом в почти трогательной защитной позе. Здоровяки фыркали, обнажив зубы. От вида их сморщенных морд ему стало не по себе. Животные источали какую-то невероятную злобу. Они выглядели зловеще. Здесь какая-то ерунда творится. Послушайте, парни, я не дам себя запугать какой-то шайке гребанных сатанинских свиней. Вы не на того напали. Он снова сделал шаг в их сторону, обнажил зубы и зарычал. Поднял кулак, демонстрируя готовность надрать задницу любой особо настырной свинье, искренне рассчитывая, что зверюшки признают его физическое превосходство и уберутся прочь. Но свиньи не думали отступать. Одна из них, что покрупнее, завязала и бросилась на него. Другие тут же последовали за ней. Хук пронзительно закричал, повернулся и побежал. Он попытался найти убежище в первом подходящем на вид месте, в пустом лошадином стойле в противоположном конце амбара. Он вбежал в стойло, захлопнул дверь и захныкал от облегчения. услышал щелчок металлической защёлки. Несколько свиней врезались в деревянную дверь стойла, от чего та заходила ходуном. Дверь оставалась закрытой. Он упал на усыпанную сеном землю, скрестил ноги и обхватил себя руками, дрожа так же сильно, как в первые минуты пробуждения от жуткого сна, того в котором, в котором хок перестал дрожать. Горло сжалось, А сердце ёкнуло. И он выдохнул имя. Гарнер. Чей-то голос раздался у него за спиной. Хриплый шёпот, едва слышимый из-за визга свиней. Э, здесь, сынок. Хуг знал, что ещё минуту назад в стойле никого не было, но нельзя было отрицать это. Гарнер всё равно был здесь. И он, он был хук содрогнулся и уставился в землю. Гарнер хихикнул. Нам с тобой ещё есть о чём поговорить, сынок. Ты только в обморок больше не вались. Хук услышал мягкий шорох соломы под ногами приближавшегося к ним человека. Его беспомощная дрожь усилилась. От близости с этой тварью ему хотелось выпрыгнуть из собственной кожи. Какой-то отблеск света слева от него. привлёк его внимание. Он прищурился и наклонился. Предмет был частично прикрыт соломой. То, что он увидел, было гладкое и серое. В своей форме оно напоминало Он наклонился влево, смахнув с предмета солому, и замер. И ему зловеще улыбался отполированный временем человеческий череп. В макушке была дыра. Может быть, пулевое отверстие, хотя по расщепленным краям было не похоже. Может, удар киркой? Сейчас Гарнер стоял прямо у него за спиной. Кожа у хоука на загривке натянулась, руки сжались в кулаки. Он стиснул зубы, стараясь снова не закричать. Оставь меня в покое, едва дыша процедил он сквозь зубы. Пожалуйста. Он уставился на череп пытаясь представить себе, каково это, когда тяжёлые лезвия кирки входят тебе в голову. Повернись, сынок, поговорим. Хук вопросительно мотнул головой. Нет, нет, я не хочу, пожалуйста, я не хочу видеть тебя. Ты не можешь меня заставить. Гарнер тихо рассмеялся и сказал: "А вот и смогло" А затем сделал вот что.